Глава 4 Узы. «Глотай, сучонок! Пей или сдохнешь!» Кружка с водой стукается об зубы, Соднит разбитую губу. Дышать тяжело, Словно сквозь толстое грязное одеяло. У воздуха привкус пыльной дряни И церковных благовоний, От него раскалывается голова. «Пей!» — орёт в ухо мужской голос. «Пей, крысёныш!» Перед глазами мельтешат, толкая друг друга мутные красные кляксы. Свет причиняет боль, давит на грудь. В губы снова тычется холодный жестяной край, вода льётся по лицу, попадает в нос. Кто-то подсовывает под затылок ладонь, приподнимая голову. Вовремя. Накатывает приступ тошноты. Мальчишка попёрхивается, с трудом поворачивается на бок, и его желудок исторгает наружу целое море воды. «Умница, Жиль!» — голос невидимого мужчины теплеет. «Хорошо. Давай-ка еще!» И снова в него вливают воду. «Глотать нет никаких сил!» Жиль стискивает зубы, пытается отстраниться. Сильная рука хватает его за волосы, встряхивает. «Сдохнуть хочешь? А хер тебе! Я тебя вытащу! Пей, стервец! Глотай или зубы выбью!» Он пытается закричать, но вместо этого лишь судорожно глотает вливаемую воду. Поперхивается, получает пощечину, сглатывает Его знабит В ушах гремит ритм собственного сердца. Во рту привкус крови и вода, вода, словно орб теперь течет сквозь него. «Допивай!» — командует мужчина. «Что, блевать тянет? Голову в бок и давай!» Пытка кажется бесконечной. В жиля вливают воду, он исторгает ее обратно, и его снова паят силком, и опять до и так раз за разом. «Пей, малый, пей! Давай, чтоб все потроха промыло!» И жиль снова давится, кашляет до спазма в животе. Он не запоминает, сколько кружек воды в него влили, прежде чем он почувствовал, что может говорить и смутно видеть. В красноватом свете профиль сидящего рядом с ним мужчины кажется знакомым. Жиль старательно щурится, всматриваясь. Нос с горбинкой, острый подбородок, высокий лоб, зачесанные назад гладкие волосы, собранные в хвост. «Очухался недоумок?» — сурово спрашивает Артюс-Канцелье. Подросток прикрывает глаза и бессильно обмикает. Начальник полиции буровит его презрительным взглядом, хлопает себя по коленям. «Ну что, поехали в госпиталь?» Там тебя приведут в порядок, а к утру весь город узнает о том, в каком состоянии потом рода Байер попал к медикам? Трепло, еле слышно шепчет Жиль. А при тут я? Медсестры разболтают. Вот радости-то вашей сестрице советник Байер. А что это ты так смотришь? Не нравится перспектива? Уйдите. Канцелье невесело усмехается, встает шуршаформенной черной курткой. подхватывает жилья подмышки. поднимайся командует он поехали бояер пытается сопротивляться но сил нет совсем начальник полиции перекидывает его руку через свое плечо рывком поднимает с дивана жили ничего другого не остается только следовать за канцелье с трудом передвигая ноги и сгорая от стыда могу оставить тебя до утра ехидно комментирует полицай полы помоешь приберешь тут тряпки выстираешь Хозяевам притона приятно будет. Возле дома ожидает электромобиль-канцелье. Жилья пинком отправляют на заднее сиденье Машина трогается. Краем глаза мальчишка замечает, как отъезжает следом темный кабриолет. Дыги. Жиль подбирает колени к животу, обхватывает себя за плечи и утыкается лицом в жесткую обивку сидения. Думать не хочется ни о чем. Просто холодно, пусто, стыдно. И черта в канцелье не затыкается. «Вот в кого ты такой идиот, а? Мадам Веронику не жалко? То, что тебе наплевать на всех, кроме своей косой, давно понятно. А сестру ты за что так? Мало того, что ее из-за тебя элитарии сторонятся. Она знает, что ты на наркоте сидишь». «Я не сижу», — вяло отзывается подросток. «Ну да. А кто передоз словил?» «Малыш, ты мне-то мозги не х**и. Я вас таких каждый день вижу пачками. И тебе очень повезло, что ты жив остался. Как давно закидываешься? Доза какая?» Тон жесткий, таким только дознание вести. жильня отвечает, и канцелье оставляет его в покое. «Жив и слава богу. Остальное можно и потом выяснить». Электромобиль проносится мимо теплого свечения окон собора, огибает городской парк и останавливается возле одного из коттеджей, в которых живут семьи второго круга. «Прибыли!» — цедит канцелье сквозь зубы. «Выходи сам, помогать не буду!» Жиль выбирается из машины, озирается по сторонам, обнимая себя за голые плечи. «Мы же в госпиталь!» — начинает он растерянно. «Мою жену зовут Саланж, дочь Валерии. — Сына Этьен. Тон канцелье строгий, но уже не уничижающий. — Нрав свой дурной в жопу засуни, будь вежлив с ними. — Переночуешь у нас, и утром я тебя отвезу в ядро. Если мне только покажется, что ты ведешь себя не так, поедешь в госпиталь, вопросы. — Зачем вы это делаете? Канцелье пожимает плечами, слегка пинает колесо машины и идет по дорожке к дому. Жиль плетется за ним. Как только они поднимаются на крыльцо, в окошках первого этажа загорается свет, дверь открывается, и навстречу выходит женщина лет 40 Сутулая, коротко стриженная, но при этом очень приятная. Большие темные глаза смотрят на Жиля с таким беспокойством и сожалением, что юному Байеру становится жутко неудобно. Вот же людям подарок среди ночи, думает он. И почему канцелье меня там не оставил, правда? принимай мать бурчит канцелье на ходу, целуя жену в щеку. — Вода горячая есть? Мне бы отмыться. Да, — Да-да, Артюс, я нагрела два больших бака, — торопливо кивает женщина и снова обращает приветливый взгляд на Жиля. — Здравствуйте, месье Байер. Будьте нашим гостем, прошу. — Здравствуйте, мадам канцелье. Я... Я очень сожалею, что так. Он замолкает, окончательно смущенный ее приемом, и следует за Соланж в дом. Разувается в тесном темном коридоре, проходит дальше и оказывается на кухне. Канцелье голый по пояс подхватывает с электроплиты цинковый бак и сердито рявкает, «Все с дороги! Обварю кипятком, сами виноваты будете!» Хозяйка дома мягко касается запястья жиля, отводит мальчишку в сторону. «Присядьте пока здесь». Жиль провожает проносящего кипяток канцелье взглядом и осторожно спрашивает «Мадам, а можно мне тоже умыться? Я... мне правда неловко. Воняю, как...» саланж присаживается перед ним на корточке, смотрит внимательно в глаза, кивает «Я вам тоже нагрею воды. Пока муж в ванной принесу влажное полотенце». Полотенце оказывается горячим, Жиль с наслаждением вытирает лицо, прячет изябшие пальцы в мокрую ткань, прижимает к себе. «Да вы замерзли!» — с сожалением замечает мадам-конселье. «Сейчас. У нас есть плед». Она исчезает в соседней комнате, чем-то погромыхивает, возвращается с акриловым пледом, укутывает им незваного гостя. И внезапно Жиля прорывает. Он по-детски всхлипывает, торопливо закрывает лицо ладонями. «Простите, мадам, мне очень стыдно, я...» «Тише, тише!» «Жиль, можно вас так называть?» Получив в ответ кивок, она продолжает, «Вам вовсе не обязательно каяться. Я вас ни в чем не обвиняю и не осуждаю. Мне просто хочется вам помочь». «Я не... не знаю, что и зачем творю. Мне просто хотелось уйти». Слова льются сами, раздражая горло. «Я везде чужой. Всем. Все, что мне дорого, обесценено другими. Я не хочу жить так, как меня вынуждают. Моим близким за меня только стыдно. А мне жутко от того, как другие живут. Мадам Соланж, простите, что я вам все это...» Она кладет ладонь ему на затылок, поглаживает. «Сколько вам лет жиль?» «Пятнадцать. Потому все так и болит. Вы взрослеете. Мои дети уже прошли через это. Каждый по-своему. Это просто надо пережить и постараться не потерять себя. Я знаю о вас по рассказам мужа. Вы сильный и непростой мальчик, Жиль». «Ты спроси, что этот сильный и непростой мальчик принял?» мрачно бросает канцелье, заходя на кухню в одном полотенце. «И зачем его к бледям понесло?» «А все равно не ответит. Иди мойся, крысеныш чертов!» И уже прикрывая за собой скрипучую дверь тесной ванной, Жиль слышит, как Соланж спокойно и твердо обращается к мужу. «Если есть в тебе хоть капля совести, не доламывая, помоги подняться. А не можешь этого, хотя бы помолчи». Жиль сидит в ванне, пока вода не становится холодной. Замывает пятна рвоты на штанах. натягивает мокрое на себя. Да, неуютно, но терпимо. Не зима же. И хотя бы не воняет больше. Таким не стыдно и к мадам-канцелье вернуться. «Вот совсем другое дело», — радостно восклицает Саламш, когда Жиль не смело заходит в кухню. «Завернитесь пока в плед, погрейтесь. Мы с Артюсом сейчас придумаем, как сделать вам кровать, и вы поспите». «Спасибо, мне не надо», — качает головой подросток. Я же уличный, привык спать сидя Можно я у окна стул займу? Мне будет удобно, честно. «Лучше помоги дверь с петель снять», ворчит канцелье в клетчатой домашней рубахе, совсем не похожей на грозу азильской преступности. «Зачем дверь?» удивленно приподнимает бровь в жиль. «Положим на стулья, будет кровать. Также найди в спальню, мужики сами управятся». «Юный свин, ты поддерживаешь, я снимаю?» Вместо ответа Жиль ставит стул к окну, садится, подобрав ноги, оборачивает себя пледом, облокачивается на спинку и закрывает глаза. «Ну, спи уж, упрямец!» разводит руками канцелье и выключает свет. Утром позевывающий хозяин дома спускается на кухню и застает жену с ножницами в руках. саланж стрижет Жиля перед зеркалом. Канцелье удивленно рассматривает коротко подстриженный затылок, тонкую мальчишескую шею, челку, укороченную с одной стороны до середины щеки, и вопрошает «Э, косичку-то не жалко? саланш чего это вы решили?» Косичку Жиль сворачивает и убирает в карман. Избегая смотреть в зеркало, поднимает взгляд на канцелье. «Больше не крысеныш, вот так вот». «Ну, как вести себя будешь?» — не теряется начальник полиции. — Доброе утро, Артюс. Мы решили, что Жиль из дома не убегала просто сходил подстричься, — спокойно отвечает мадам канцелье. — Ну, пожалуй, и все. Завтракаем? Час спустя электромобиль канцелье мчит, погромыхивая в направлении ядра. Жиль сидит рядом с водителем, привычно молчит и смотрит в окно. Память безжалостно возвращает его к вчерашним событиям, раз за разом заставляет то краснеть, то бледнеть. «Что-то ты совсем неважно выглядишь», — замечает канцелье. «Не спал ночью?» «Не спал». «Амелия больна. Я ее чувствую. Ночью опять был приступ». М да А что с ней?» Одер жизнь «Чего-чего?» «Припадки такие», — вздыхает Джиль. «Доктора не знают, что это. Никто не знает». «Уж не та ли неведомая хворь, которая сейчас детишек охватила?» Мальчишка коротко угукает. Канцелье, прищурившись, косится на него. «А как ты это чувствуешь? Ну, когда ей плохо?» «Не могу объяснить. Знаю и все». Жиль скользит взглядом по полю кукурузы, которая проносится за окном. всходы в этом году слабые, растут медленно. Обычно в это время они выше и гуще раза в два. Я хотел спросить, не поворачиваясь к канцелье, начинает он. — Только если вы на такие вопросы отвечаете. — Такие какие? — Неприятные. — Обычно я их задаю. — Давай, ладно. — Как вы меня нашли? Канцелье усмехается, барабанит пальцами по рулю. Жиль ждет ответа, поворачивается к куратору. «Давай остановимся на том, что кому-то стало не все равно, и он позвал полицию», — наконец говорит канцелье. «И приехали почему-то именно вы». «Ну...» «Потому что этот человек знал, кого звать, когда кто-то из элитарных ублюдков вляпывается в говно». «А с чего вы помогаете тем, кого терпеть не можете?» — не унимается Жиль. «Или это моя работа, или я кому-то что-то должен. Все, вопросы кончились». Значит, и то, и другое. «Вот прими как версию и заткнись, взрывается канцелье. «Привычнее, когда ты злишься и молчишь!» Жиль прячет ехидную улыбку и до самого дома не издает ни звука. Начальник полиции конвоирует его до крыльца, где их встречает заплаканная Вероника. «Доброе утро, мадам Байер! Передаю с рук на руки. Рекомендую связать и дальше туалета не выпускать». «Шуточки у вас!» хмурится Вероника и тут же спохватывается. «Спасибо огромное, мисс яртюс Канцелье отмахивается и быстро уходит, оставив брата с сестрой наедине. Жиль смотрит под ноги, боится взглянуть Веронике в лицо. И лишь когда вокруг него смыкаются объятия, и Веро поднимается на цыпочки, чтобы прижаться к его щеке, Жиль понимает, что она по-настоящему волновалась и счастлива, что ее бестолковый брат вернулся. «Я это...» подстригся. Вот так вот, — говорит он первое, что приходит в голову. Она молчит и кивает, и улыбается, трогая его обстриженную челку. Хлопает дверь за спиной, подростка за талию обхватывают маленькие руки Амелии. — Жиль! Я снова сделала ящерицу, и она рассыпалась! — отчаянно кричит она. — Опять! Опять! Она тянет его за руку, заставляя наклониться, и шепчет на ухо. «Я знаю, как должно быть. Я знаю, но мама не понимает. Пойдем скорее. Я должна тебе все всё рассказать». Она прохаживается туда-сюда по комнате, до ужаса взрослая, с высокой прической в перешитом из маминого платья. Взгляд Амелии суров и серьезен, пухлые губы сжаты, настрой решительный». «И ты мне не веришь!» Без укора, просто констатируя факт, говорит она жилю, сидящему на подоконнике. «Не веришь же!» «Я не виноват, что это бредово звучит», — хмурится он. «Вот ты бы сама на моем месте поверила, что кто-то далеко-далеко знает, как тебя вылечить, и аппаратура в доме Роберов включилась, чтобы тебе это сказать, и ты поняла, а другие нет?» «Ты еще скажи, что знаешь, на каком языке сигнал пришел?» «На английском». не задумываясь, отвечает Амелия. «Откуда ты все это взяла, Веснушка? Придумать у меня бы не хватило фантазии». Амелия берет с дивана книгу о птицах, хлопает ею по столу, поднимая облако пыли. Удовлетворенно хмыкает. «Мне приснилось». «Нельзя верить нам», возражает Жиль. «Мне приснилось, когда я лепила ящерицу», спокойно дополняет девочка. Жиль качает головой. «Нет, не верю». Малышка поджимает губы, хмурится и являет свой последний довод. «А если совсем незнакомый мне месье скажет все то же, что и я, тогда ты поверишь?» «Что еще за незнакомый месье?» В один голос спрашивают жили тихо сидящая в стороне Вероника. «Месье, которого вы не знаете, но знает папа. И то чуть-чуть». «Стоп, стоп». восклицает Вероника, выставив ладони вперед. «Я совсем запуталась». «Амелия, откуда ты знаешь, что папа?» «Мам!» В голосе девочки сплошной укор. «Не это важно! Важно то, что я говорю правду!» Она переводит взгляд с матери на Жиля потом обратно. «Его надо найти и поговорить. Он правильнее вам все расскажет». «Мы ни с кем говорить не будем!» Вероника почти кричит, и Жиль понимает, что она испугана. «Амелия, детка, это просто сон!» Жиль стискивает виски ладонями. «Так, соберись. Если ей правда приснилось да, все ерунда, и делать то, о чем она просит, пустая трата времени. А если нет? Если действительно все эти знаки складываются в нечто, что понимает только Веснушка. И то как-то смутно, что тогда...» «Послушай, Веро», — примеряющим тоном начинает брат, — «а если... а если мы попробуем просто поговорить, что мы теряем?» Она молчит, в глазах мечется страх. «Нет, в резиденцию корона точно не пойдет. Ей проще цепляться за то, что Амелии все пригрезилось, а вот Жилю уже не проще». Пока он подыскивает нужные слова для разговора с сестрой, в детскую заглядывает Ганна. «Доктор пришел. Срочно требует вас, мадам?» Вероника спускается в вестибюль. Амелия следует за ней. Франсуала Монтань прохаживается вдоль высоких от пола до потолка окон вестибюля и не улыбается в знак приветствия вопреки привычке. «Доброго утра, мадам Байер!» С легким поклоном здоровается врач. «Буду краток». У нас эпидемия. Больны более пяти процентов детей Азиля. И так как мадемуазель Амелия является нулевым пациентом, я должен припроводить ее в карантинную зону второго круга». «Я не нулевой пациент», – гневно топает ногой девочка, прячась за мать. «Нулевой пациент – это человек, заболевший первым», – поясняет доктор Ламонтань. «Это не ругательство, милая». «Я не больная, и никто не болеет». «Вы не понимаете, что с нами происходит», — совершенно по-взрослому заявляет Амелия. «Так помогите нам разобраться, мадемуазель Каро. Вас ожидает электромобиль у ворот». «Она никуда не поедет», — хмуро отрезает Вероника, закрывая дочь с собой. «Увы, мадам», — тон Ламонтаня становится официальным, колким. «Когда речь идет об эпидемии, я перестаю быть вашим лечащим врачом и становлюсь буквой закона». Ради безопасности города я обязан забрать вашу дочь. Амелия срывается с места, вихрем несется на второй этаж, колотит кулаком в закрытые двери. «Жиль!» — зовет она. «Жиль, меня хотят забрать! Помоги! Не отдавай меня! Мама, я не поеду!» Подросток выскакивает в коридор, подхватывает ее на руки. Амелия цепляется за Жиля, лицо перекошено от страха. «Он меня заберет! Сделай что-нибудь!» «Тихо, тихо!» — шепотом успокаивает ее жиль. «Я тебя не отдам, и мама не отдаст, только не кричи». Он заносит ее в свою комнату, с трудом отцепляет от себя руки перепуганной девочки, спускает племянницу на пол, присаживается на корточке, внимательно смотрит ей в лицо. «Я очень виноват перед тобой, Веснушка, но больше я тебя не оставлю, ты мне веришь?» Вместо ответа она кладет ладонь на его исчерченную шрамами щеку и кивает. Жиль открывает окно, смотрит вниз, перегнувшись через подоконник. Нет, не вариант. Сам-то он отсюда спустится без проблем, но если Амелия упадет, падение может стать фатальным. Даже если она будет прыгать ему на руки, рисковать нельзя. «В ванную», — шепотом командует Жиль, — «бегом». Вдвоем они пробегают по этажу до ванной возле спальни Вероники. Жиль закрывает за собой дверь и отпирает люк для сброса грязного белья. «Малышка, придется тебе притвориться платьем в стирку», — подмигивает он девочке. «Съедешь по трубе вниз, только руки не опуская и ни за что не цепляйся, поняла?» «Да!» Рот до ушей, глаза сияют. «Все, ей больше не страшно». Жиль осторожно опускает ее в люк, считает до трех и разжимает руки. Тихонько ойкнув, фамилия скользит по трубе в подвал. Жиль наскоро плещет водой из-под крана в лицо, перекидывает полотенце через шею и спокойно выходит из ванной. Вовремя. Вероника и доктор Ламонтань поднимаются по лестнице. «Здравствуйте, месье Байер!» «Здравствуйте, доктор!» «Веро, что-то случилось?» Сестра вытирает слезы запястьем, кивает, всхлипывает длинно. «Амелию забирают», — на выдохе сообщает она. «Я поеду с ней». пожалуйста, скажи Ксавье, когда он вернется. Жиль позволяет им пройти в комнату девочки и бегом несется вниз по лестнице. Мельком взглянув, нет ли кого у ворот, он огибает дом, пригнувшись, падает на четвереньки у подвального оконца. Амелия машет ему рукой, улыбается. Жиль делает строгое лицо, прикладывает к губам палец и дергает раму вверх. Окно не открывается, как бы он ни старался. Подросток осторожно постукивает по стеклу, показывает девочке туда, где должен находиться шпингалет. Смышленая кроха кивает, исчезает на несколько секунд, потом снова появляется в поле зрения, тянется к защелке изо всех сил. «Ну уже умоляет Джиль еле слышно. Амелия смотрит на него разнесчастными глазами, встряхивает кудряшками. «Не могу!» «Встань на что-нибудь!» — шепчет жиль пытается объяснить ей жестами. Девочка снова исчезает, на этот раз ее нет с минуту. Жиль напряженно прислушивается к голосам сестры и кормилицы, зовущим Амелию, нервно кусает губу. Да, можно разбить окно и вытащить малышку, но тогда она поранится осколками. Да и окно узкое, рама толстая. Мальчишка не уверен, что Амелия пролезет. «Амелия!» — зовет Вероника уже с крыльца. «Черт!» В отчаянии стонет Жиль, тут шпингалет по ту сторону окна отчетливо щелкает, сдвигаясь. Мальчишка мгновенно поднимает раму, тянет руки к малышке. «Хватайся!» Несколько секунд, и довольная Амелия стоит рядом с Жилем. «Я нашла проволочку, сделала петельку, зацепила и потянула», восторженно рассказывает она. Жиль хватает девочку за руку, и они бегут в дальний угол сада к черному ходу. Калитка предательски скрижещет, открываясь. Но дело сделано. Жиль и Амелия выбегают на улицу позади усадьбы баер «А мы куда?» любопытствует девочка мальчишка сбавляет шаг смотрит на нее что-то прикидывая скажи ты точно не придумала миссье который знает то же, что и ты точно тогда мы бежим к твоему папе ты же не боишься она улыбается доверчивое тепло ты же со мной а я храбрыя 15 минут спустя жили общается с охранниками у ворот резиденции Каро. Передайте месье Каро, что пришла его дочь. Да, мы в курсе, что ему запрещено к ней приближаться, но ей этого делать никто не запрещал. «Я хочу видеть папу!» вопит Амелия так, что два крепких мужика морщатся. «Срочно! Срочнее не бывает!» Она подныривает под локоть зазевавшегося охранника и вприпрыжку несется к дому. Хлопает входная дверь, и вот уже тишину дома Каро нарушает громкий требовательный крик. «Папа, это я!» «Я пришла! Помоги мне!» Для стоящего у ворот Жиля минуты ожидания кажутся часами. Хочется, очертя голову, броситься туда, где исчезла девчонка, и наплевать на охрану. Но что-то подсказывает ему, что вмешиваться не надо, и он терпеливо ждет. Наконец на крыльцо выходит Бастиан Каро. За руку его крепко держит серьезная, но очень довольная дочь. Бывший советник, как всегда, подтянут, аккуратно одет, борода подстрижена, лицо бесстрастно. Только вместо привычного жилю строгого костюма на нем тонкая водолазка и легкие светлые брюки. «Машину! Срочно!» распоряжается он охранником, скользнув взглядом по жилю. «Мне требуется сопровождение в третий круг». Один из крепких парней подгоняет к воротам черный электромобиль, в салон которого мигом ныряет Амелия, Другой делает очень строгое лицо и пытается втолковать коро, что ему запрещено покидать пределы ядра, кроме случаев крайней необходимости, и обо всех нарушениях охрана обязана... «Обязан, докладывай», — равнодушно обрывает словесный поток коро и садится рядом с дочерью на заднее сидение электромобиля. Жиль пожимает плечами и усаживается рядом с водителем. Машина трогается, позади остается особняк коро, а после КПП ядра. Подросток хмуро рассматривает Бастиана в широкое зеркало заднего вида, пытаясь понять, как себя вести и как к нему относиться. Но пока ничего определенного в голове не складывается. Бастиан смотрит на дочь с таким неприкрытым восторгом и обожанием, что девочку это немного смущает. «Пап, мама не знает, что я убежала», — говорит она, провожая взглядом кукурузное поле за окном. «Ну, это уже будет моя проблема», — машет рукой Каро. А теперь расскажи, как ты себя чувствуешь и зачем угнала мою машину. Я чувствую себя хорошо, но мне никто не верит. И не верит в то, что одержись, это не болезнь. Это как... Как когда кормилица готовит пирог, а потом кричит из кухни «Матерь Божья, а сахара-то у нас не хватает!» Амелия настолько похожа имитирует интонации Ганны, что Жиль фыркает в кулак. «Так вот мы делаем пирог, и у нас нет сахара, пап». «У нас?» удивленно переспрашивает Бастиан. «Ага, нас много. А жизнь не только у меня. Месье-врачи хотели меня к другим забрать, но если я буду там, я никак им не помогу. А они не понимают. Поэтому мы с Жилем убежали, чтобы найти месье, который скажет всем, что я не вру. Пап, почему ты с Жилем не здороваешься? Ты что, не видишь, что мы с ним вместе пришли?» «Здравствуй, Жиль». Равнодушно произносит Бастиан, взглянув, наконец, в зеркальце и поймав взгляд подростка. «Вот, значит, кого мне обучать управлению городом. Я думал, ты старше». «Вам ли не знать, какого я возраста?» Цедеджиль сквозь зубы. «Здравствуйте». «Амелия Бьеннам, я очень скучаю по тебе. Ты же мое сердце, это навсегда, это не разорвать». Бастиан пропускает реплику мальчишки мимо ушей, протягивает руку дочери. «Садись поближе. Расскажи, как твои дела. С кем дружишь? Во что играешь? Чем тебя слуги балуют?» И всю дорогу девочка увлеченно рассказывает отцу о рогатке, из которой так весело стрелять по мишеням на старом чердаке, о хромом рабочем Жераре, который умеет дальше всех плеваться, о том, что у Ганны попа такая толстая, что маленькой Бьенемы не обхватить, О том, как быстро Жиль умеет гонять на велосипеде, что чуть-чуть быстрее, и можно полететь. А самое вкусное, пап, это лепешечки, которые Жиль привозит после учебы. Они махонькие такие, но я знаю, что дети из третьего круга едят их всего по одной. А мы их вообще не едим, потому что мы еще беднее, вот. Выслушав эту тираду от Амелии, Бастиан прикрывает лицо рукой и отворачивается к окну. Жиль не видит его, но точно знает, что бывший советник короне не смеется. Месье Каро подает голос водитель. Вы так и не сказали, куда мы едем? Третий круг, сектор 9, линия 1, дом 12. Квартиру не помню, но найду. А как месье зовут, пап? Месье зовут Ясеф. тама Ясеф. Амелия весело скачет вверх по лестнице, с любопытством разглядывая граффити на стенах и затхло воняющие завалы барахла в углах. «А это зачем?» — спрашивает она, тыча пальчиком в сторону сломанного стула. «Это мусор», — терпеливо отвечает Бастиан раз в десятой. «А это?» «И это тоже. Перила не трогай, пожалуйста». Идущий впереди жиль оборачивается. «Веснушка, может, все-таки на закорке?» Нет, на закорках я вниз поеду, на папе. Пап, я хочу жить в таком большущем доме, восторженно верещит Амелия. И чтобы наверху, к небу ближе. Охранник за спиной Бастиана хмыкает и тут же получает уничтожающий взгляд. Ей всего семь, это смешно? Голос эхом бьется в бетонном колодце лестничных пролетов. Простите, мсье Каро. Стоп, пришли. Распоряжается Бастиан и стучит в неприметную дверь слева на лестничной площадке. Амелия хватает Джиля за руку, прячется за него. «Я не боюсь», — поясняет она, — «но там чужие люди». Проходит минута, другая, но дверь никто не открывает. «На работе твой месье», — подводит итог жиль «Давай, мелкая, запрыгивай на закорке, ты обещала». Амелия грустно опускает плечи, трогает дверную ручку. Мгновение замешательства, и девчонка вовсю барабанит ладонями по соседней двери. Щелкает задвижкой, на лестничную площадку выглядывает пожилая женщина. — Мадам, здравствуйте, мадам! — тараторит Амелия, не давая ей опомниться. — Мы очень-очень ищем месье Йосефа, но не знаем, где он работает. Вы нам не подскажете? Женщина подслеповато щурится, разглядывая девочку, потом поднимает взгляд на Бастиана. Вздрагивает и пытается закрыть дверь. Воплем Амелии можно крушить стены. «Мадам, бабушка, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Он в доке. Чинит баркас», — испуганно отвечает женщина. «Там его спросите». Щелкает, запираясь задвижка. Амелия радостно тянет Бастиана за руку. «Поехали скорее, папа! Жиль, побежали на перегонки вниз!» В машине девочка нетерпеливо ерзает, вертится и задает по сто вопросов в минуту. «А что это, док? А баркас? А почему так называется, если это просто корабль? А какие еще корабли бывают? А еще? А зачем эсминец? А траулер почему? А кто в доке работает? А почему мне туда нельзя? А папе можно? А мне с папой? А потом, мне можно без папы? А жилю можно? Жиля, меня с собой возьмешь?» А почему велосипед по песку не едет? Значит, колеса надо большие, да? А где такие взять? Папа, в ядре есть большие колеса для велосипеда? А машина там проедет? Жиль, давай на машине ездить. Почему нет? А нам дадут машину, правда же, пап? Ну, Жиль. Тогда я водить буду. А почему нет? Почему сядь не тарахти? Бастиан неловко прячет улыбку, терпеливо отвечает на бесконечные дочкины вопросы. Жиль поглядывает на него в зеркало и удивляется про себя. Нет, не таким он себе представлял бывшего советника коро Столько лет подряд воображение рисовало его подлым, надменным, высокомерным, неприятным внешне. Тот Бастиан, которого Жиль видел в зале суда, был подавлен и жалок. Тот, что сидел сейчас на заднем сиденье и не сводил глаз с Амели, виделся мальчишке удивительно заботливым и добродушным. «А ты не сильно верь глазам». одергивает подросток сам себя. «Помни о Веронике, помни о своих шрамах и подумай еще раз о том, почему твоя Акими в тюрьме, а это сволочь под домашним арестом». «Да и отца его вместо тюрьмы на проживание в городском архиве отправили. Или таким достойным и прекрасным людям город простил убийство, или...» Мысль обрывается. Память подсовывает образ Митсука, шепчущий... Вы же простили отцу Ланглу смертники коро Жиль, окликает Каро, пристально рассматривая его отражение в боковом зеркале. Что-то не так? Мальчишка игнорирует вопрос, отвернувшись. Пусть общается с Амелией. Он же не нанимался развлекать беседой бывшего советника. Электромобиль вздрагивает, съезжая с бетонной трассы на грунтовку. Мягко шелестит шинами по припорошенному песком гравию. Амелия привстает с сиденья, вытягивает шею, стараясь рассмотреть все-все-все, мимо чего едет машина. «Ой, какие железки грязные!» — восторгается она. «И большущие! Старые, да? А что вон там, мимо чего мы только что проехали?» «Там корабль, малышка. Он уже не ходит в море, лежит теперь на берегу», — поясняет Бастиан. «А зачем тут домики? В них корабли живут, да?» Но корабли же гораздо больше домиков. — Там люди работают, — тихо отвечает жиль Взгляд мальчишки мечется, ищет среди пришвартованных судов очертания Баркаса Проныра. — Ну где же он? Обычно он вон там. — Затонул твой Баркас, — вспоминает он. — Год назад, как раз в мае, забыл Бака? Электромобиль останавливается у здания администрации порта. Бастиан с охранником уходят туда наводить справки о ясефе Амелия выпрыгивает из машины, тянет дверцу со стороны Жиля. «Выходи, пойдем смотреть! Давай корабли погладим, пока они спят!» Он нехотя вылезает, плетется за неугомонной девочкой. Порт словно провожает Жиля насмешливым взглядом. «Чего это ты один, бывший юнга? Где твоя Акими?» Все здесь напоминает о ней. Вон цех, в который они таскали контейнеры с уловом и вонючие длинные ленты водорослей. Вон там обычно собиралась перед выходом в море команда, а акими сидела вот на этих свернутых канатах. С моря дует сильный ветер, оставляет на губах мелкие песчинки. Акиме любила поворчать, что этот песок у нее везде, и что это везде дико чешется после возвращения на сушу. и она первая летела в душевую, не обращая внимания на ехидные комментарии гогот команды. Жиль никогда не смеялся. Сочувствовал девушке. — Амелия! — зовет Бастиан Кару, возвращаясь к машине. — Ты где, Бьянэм? Малышка появляется из-за спины Жиля, шлепает подростка по бедру. — Ты водишь, догоняй! — и мчится к отцу. Бастиан протягивает дочери руку, и они почти бегут в сторону дока, оборудованного правее административного здания. Жиль спешит за ними. Вид дока, гигантской бетонной ямы, в которой покоится старый траулер, приводит Амелию в восторг. Она разглядывает суетящихся возле судна людей, маленьких, словно игрушечных. Вертится, дергает взрослых за руки. «Ух ты! А зачем ворота? А как туда корабль приехал? На колесах?» Когда ворота открыты, в док заливается вода, объясняет жиль Потом ворота закрывают, воду выкачивают насосами. Похоже, нам туда. Спуск до самого бетонного дна по спиралям лестниц занимает минут десять. Бастиан с неприязнью поглядывает на проходящих мимо людей в грязных комбинезонах, старается ничего не касаться руками. Амелия со всеми здоровается, норовит заглянуть в каждый уголок, открывающийся ее любопытному взору. Жиль держится позади, больше смотрит под ноги, нежели по сторонам. Вот спуск заканчивается, и троица оказывается под днищем траулера, холодным, темным, покрытым металлическими заплатками. Сразу становится очень мало неба и света, и Амелия робко жмется к жилю. он точно не упадет? — шепотом спрашивает она, указывая на махину корабля. — Точно, — с особенной серьезностью отвечает подросток. — Его тут держит вода-невидимка. Бастиан внимательно вглядывается в лица проходящих мимо людей, задирает голову, смотрит на рабочих сварщиков в подвесных люльках на корпусе траулера и громко зовет «Тама Йосеф! Есть здесь Тама Йосеф!» Один из сварщиков машет рукой, спускается быстро, скользя по тросам. У самого бетонного днодока сдвигает на затылок сварочную маску. Яркие синие глаза, темные вьющиеся волосы с проседью, худое лицо, но с легкой горбинкой. — Добрый день, советник. Здравствуйте, мадемуазель Амелия. — Здравствуй, Жиль. — Приветствую вас, тама сдержанно здоровый Цебастиан. Жиль успевает заметить странную, почти болезненную улыбку, мелькнувшую на лице коро. И взгляд напряженный, беспокойный. Он что, его боится? С удивлением думает мальчишка, а потом вглядывается в черты лица сварщика и холодеет. Дидье! Господи, Дидье бы так выглядел, будь ему за тридцать! Как я сразу не понял, что это его отец! Бака, ты баер! Сам удивился, откуда он тебя знает о фамилию, знакомую и не... Тупица! Здрасте, месье Йосеф! Амелия уже вертится рядом с Тома, довольная тем, что ее назвали по имени. Месье Йосеф, расскажите им, вы же тоже это знаете, да? Бастиан протягивает Тома Йосефу руку как равному. И тот пожимает. Уверенно, с достоинством, как равный. Знаю, мадемуазель Каро. Серьезно кивает он девочке и обращается к ее отцу. Видите, советник, снова судьба нас с вами сводит. В прошлый раз это плохо кончилось. Я предупреждал. Я получил урок, Тома. Жестокий, страшный урок. Но без вас я бы не познал разницы между путем зверя и путем человека. И я вам за это благодарен. Бастян говорит неспешно, делая паузы, словно тщательно подбирает слова. и, полагаю, на этот раз судьба дает мне шанс. И неспроста мы с вами снова повстречались. Просто так ничего не бывает, соглашается Йосеф. Чем я могу быть вам полезен на этот раз? Месье Йосеф, расскажите папе про одержизнь, умоляет Амелия. Меня хотят запереть в больнице, потому что думают, что одержизнь — это болезнь. тама присаживается перед ней на корточке, вглядывается в обрамленное растрепанными кудряшками лицо. «Это не болезнь, верно? И вам ее принесла не птица, которая вас клюнула?» «Какая птица?» — настороженно спрашивает Бастиан. Амелия неохотно показывает отметину на правой ладони. «Меня укусила горе хвостка, а потом умерла. Мама ее отправила в полицию, но месье канцелье сказал, что мертвую птицу к ним не приносили». Это был вестник, мадемуазель Амелия. Доктора неверно приняли ее за причину болезни. Вас пометили таким образом. Кто подает голос Жиль? Тот, кто привел в мир синий лед. И кто вернул душу Азиля? Тебя и Веронику. «Месье Бог?» удивленно уточняет Амелия. «Да». Бастиан нервно поглаживает подстриженную бороду. «Откуда вы все это взяли, Тома? Звучит это по меньшей мере...» Он запинается, подыскивая слово, и Йосеф продолжает за него. «Абсурдно. Но как я могу знать то же, что знает ваша дочь, советник? Об этом не писали в газетах. Значит, это что-то выше обычных домыслов, не так ли?» «Так». поразмыслив, соглашается Бастиан. «Учитывая вашу репутацию, я склонен вам верить». «Это не моя репутация. Это цыганская кровь моего рода. С вашего позволения я продолжу». «Мадемуазель Амелия, вы же не крутили верньеры аппаратуры мсьера Бера? «Я вообще ничего не крутила, я только чуть-чуть потрогала. Мы играли в прятки, я полезла под стол и со стола запищал ящик, и он говорил». «По-английски?» Тома удовлетворенно кивает, внимательно смотрит на Бастиана, потом на Жиля. «Вы убедились, что мы с маленькой мадемуазель знаем одно и то же?» «Скажите им, что Амелия Коро не просит девочка. «Я скажу больше!» «Советник, постарайтесь услышать!» «От вас будет зависеть куда больше, чем кажется!» жизнь которая владеет каждым двадцатым ребенком города, это не недуг. Это некая миссия, которая требует завершения. Ключа, если так будет угодно. Человек, с которого все началось в Азиле, должен найти человека, с которого все началось в... К сожалению, я не силен в названии этой страны. Мадемуазель Амелия покажет вам ее на карте. Бастиан хмурится все сильнее и, наконец, не выдерживает. — Стоп! Там, а вы что, предлагаете отправить мою дочь искать не пойми кого, не пойми куда? — Именно. — Как можно быстрее. Иначе припадки будут чаще и сильнее. От этого не станет лучше никому. — И ваша задача, советник, убедить людей в управе Азиля в том, что это необходимо. Нет — Нет-нет, — встревает Жиль. — Мсье Йосефьей семь, — Ей всего семя, вы говорите. Да ее мать не отпустит. Давайте пойду я, мне бы только знать, куда и кого надо найти. Амелия тянет его за руку. Жиль смолкает, смотрит на нее. Чего тебя Жиль, ты не узнаешь того, кто нам нужен, а я узнаю. И ты туда не дойдешь без меня, а я знаю дорогу. Папа? Бастиан смотрит вверх, где видна из-за громады траулера узкая полоса неба. жилью кажется это ужасно нелепым. Мужчина в дорогом костюме, стоящий под днищем корабля посреди пропахшего солью и водорослями дока. Нелепым, как и все, что они услышали от Тома Йосефа. Нелепым? Но от этого не менее настоящим. «Я понял вас, тама произносит Каро. «Буду думать». «Спасибо и до встречи». — До свидания, месье Йосеф! — машет руками Амелия, и первая бежит к лестницам, по которым они спустились в док. Бастиан быстрым шагом следует за дочерью. Жиль коротко прощается и разворачивается, чтобы уйти, но Йосеф хватает его за запястье. — Жиль, постой. Я должен сказать и тебе. — Ты помнишь, что все не случайно? — Угу, — кивает юный байер. этот мир живет узами Кому-то это шелковые ленточки, кому-то проволочный капкан. Ты накрепко повязан с судьбой города, мальчик, как и тот, кого ты по привычке продолжаешь ненавидеть. Жиль, это будет непросто. Это будет горько. Что горько? Потом поймешь. Я прошу тебя об одном. Помни, что ты нужен Азилю. Как бы ни было плохо. «Ну, спасибо за настрой», — криво ухмыляется Жиль. Пальцы сварщика отпускают его запястье. Там Айосеф возвращается к работе. Подросток пожимает плечами и бежит догонять Амелию и Бастиана. Домой ехать нет ни малейшего желания, но еще меньше хочется вдумываться в услышанное от Ясефа. «А вот ни слова Веронике не скажу», — решает на бегу мальчишка. «Пусть ей коров все объясняет». «А я...» Если действительно Амелии разрешат идти искать тот самый ключ, я уйду с ней. И к черту город, которому я так нужен. Длинный подол изумрудно-зеленого платья грязен и мокр. В плетеные кожаные сандалии то и дело попадают мелкие камушки. Подвернутая нога ноет. Вероника Байер молча плачет, некрасиво кривя губы и размазывая слезы по лицу. Ей уже все равно, увидит ли ее кто-то из соседей, подумают ли они ней, не подобающей ее статусу. Амелии нигде нет, и это все, что сейчас имеет значение. Они с Ганной обыскали весь дом от чердака до подвала. Вероника сорвала голос, зовя дочь. Просила, угрожала, умоляла, обещала, что не отдаст свою малышку никому-никому. Доктор Ламонтань подождал полчаса, махнул рукой и ушел. Конечно, мадам Байер тут же сообщит, когда девочка найдется. «Да, она согласна, что ее необходимо поместить в карантин. Она же понимает, что безопасность города...» Вероника плачет. Бредет по пыльной обочине под сенью цветущих садов ядра, роняя слезы. Сейчас она чувствует себя беспомощной. Будто это она потерялась, а не Амелия. И никто ее не ищет. Она обшарила сад. Перевернула все, где можно спрятаться в гараже и пристройке, бегала к реке, опросила всех соседей. Амелия исчезла. Никто не видел ее. Больше всего Вероника боится, что напуганный ребенок убежал вдоль реки, пролез через решетку, поскользнулся на камнях. «С ней жиль», — твердит про себя Вероника, вытирая мокрые щеки. «Не смей думать о плохом, с ней жиль». Мимо проносится электромобиль, Вероника едва успевает убраться с его пути. Она неловко отпрыгивает в сторону, подвернутая нога напоминает о себе, и молодая женщина падает в заросли придорожного кустарника. Машина останавливается неподалеку, хлопает дверца, к Веронике подбегает Сильен Лефевр. «Господи, мадам Байер, вы целы?» Он выглядит напуганным, поднимает всхлипывающую Веронику, отряхивает ей подол длинного платья. «Я вас не видел, честное слово, простите, вам больно?» Она молча качает головой, прячет зареванное лицо в ладонях. «Позвольте, я вас довезу», — заботливо предлагает Сильян. «Опирайтесь на меня, пойдемте в машину». Он усаживает ее на переднее сиденье, отходит на пару шагов в сторону. «Давайте вы пока чуть успокоитесь, а я покурю». «Хорошо», — едва слышно шепчет Вероника. Сельен достает из бардачка антикварный портсигар, шлепко ладонь ловко вытряхивает сигарету, щелкает зажигалкой, отходит к заднему крылу, затягивается, опираясь на багажник. Вероника поглядывает на него в боковое зеркало, потом спохватывается, смотрит на себя. Растрепанная, с опухшими от слез глазами, руки до локтей, сцарапанной ветками кустов, подол платья по краю грязный. Вероника стыдливо прячет в кулаки пальцы с обкусанными уголками ногтей, наскоро поправляет прическу. Ловится чувствующий взгляд молодого Лефевра и вдруг вспоминает о том, что они ровесники. Невольно она сравнивает себя и этого беззаботного мальчишку, красавца номер один в ядре. «Почему мне за себя так неловко? Мы равны, но рядом с ним я словно оборванка из трущоб или прислуга. Мадам Бойер?» Снова набегают слезы, заставляя Веронику часто моргать, отворачиваться. «Ресница в глаз попала!» — дрожащим голосом врет она. Сельен докуривает, щелчком отправляет окурок на обочину. Возвращается на место водителя, косится на пассажирку. «Вероника, что у тебя случилось, а?» Это простое обращение, от которого она так отвыкла рвет что-то внутри. Слезы уже не капают, бегут, обгоняя друг друга. «Дочка пропала», — выдавливает она. «Это серьезно. Удрала гулять?» «Нет. Она...» Вероника всхлипывает, прикрывая рот ладонью. «Господи, как неприлично рыдать!» «У отца искала?» «Нет». «Поехали!» Те несколько минут, что занимает их путь до особняка коров Вероника чувствует себя идиоткой. Почему она сразу об этом не подумала? Куда еще могла убежать обиженная, напуганная Амелия, кроме как к отцу? «Она же боится его», — вспоминает Вероника, и тут же мысль сменяется другой. «Уже нет. За книгой в библиотеку ходила, значит, не боится». «Ты трусливее, чем семилетняя кроха, Вероника Байер!» «Это ты боишься. Не она». Электромобиль Сельена сигналит у ворот дома Каро. Сельена опускает стекло, ободряюще улыбается Веронике. С крыльца резво сбегает охранник. — Месье Лефевр, мое почтение, чем могу помочь? — Мадмуазель Каро у вас? — грубовато, игнорируя приветствие спрашивает Сельен, заправляя за ухо золотистую челку. — Нет, месье. — Тогда зови хозяина, и побыстрее. Охранник мнется, нервно щелкает пальцами. но «Ну напоминает о себе Сальян, — мне самому сходить?» «Дело в том, что месье Коро срочно отъехал по делам», — бледнее отвечает, наконец, охранник. «Надо же! А что, домашний арест закончился?» Голос Лефевра-младшего источает ехидство. И тут Веронику осеняет. «Погодите, он уехал с Амелией?» Охранник молча кивает. Вероника откидывается на спинку сиденья, медленно выдыхает. «Ну вот. Я хотя бы знаю, с кем дочь», — с облегчением думает она. «Давно уехал?» — интересуется Сальен. «Часа четыре будет». «Так, ты валишь вось писать признание в халатном отношении к своим обязанностям и докладывать о том, что месье коро поехал прогуляться. Да-да, прямо сейчас. А мы с вами, мадам баер едем к вам домой». «Ваша нянька умеет варить кофе?» «У нас только чай», — неловко краснее отвечает Вероника. «А я и от чая не откажусь». Электромобиль срывается с места, заставив молодую женщину вжаться в сиденье. Сальян косится на нее, сбрасывает скорость. «Прости, что напрашиваюсь. Не надо тебе сейчас одной быть. Дождусь твоего бывшего и уеду». «Я не одна, к Савье придет вечером». Хочет сказать Вероника, но понимает, что Сельен прав и просто кивает. Внезапно Сельен мрачнеет, исчезает с лица легкая улыбка. «А братец твой где? Как учеба закончилась, его и не видно?» В его голосе Веронике чудится что-то похожее на затаенный страх. «Показалось?» «Он с Амелией должен быть. Они оба пропали после завтрака». Сельен кивает. Снова улыбается. Наигранно весело барабанит пальцами по рулю. «А, ну тогда вообще отлично!» Дома их встречает взволнованная Ганна. «Мадам, ну что?» — умоляющим тоном спрашивает она. «Амелия с отцом. Где-то?» — отвечает Вероника сдержанно и распоряжается. «Ну, рис, чаю, пожалуйста. Для месье Лефевра и меня. Подать в библиотеку». В библиотеке Сельен долго изучает стеллажи со старинными книгами, достает несколько томов по истории, усаживается в кресло за их изучение. Вероника ходит туда-сюда, без конца выглядывает в окно. Ей мерещится то шелест шин по мостовой, то скрип створок ворот, то голос Амелии во дворе. — Да присядь! — умоляющий тянется Льен. — Оттого, что ты мечешься, они быстрее не приедут. Выпей чаю. Метнув раздраженный взгляд, Вероника отходит от окна и присаживается с краю софы напротив сына советника. «Вот так лучше! Что за травки в чай расскажешь?» «Мятот, чебрец, с ромашка», — слегка нервозно перечисляет Вероника. «Сушеные яблоки, еще ягоды». «Ты клубнику любишь? У матери целая грядка клубники, вот-вот поспеет». Клубникой маленькую Веронику часто угощал отец. Как давно это было? — Да, наверное. — А что точно любишь? — прищуриваясь, спрашивает парень. — Читать люблю, — отвечает Вероника и растерянно умолкает. — А еще? — Люблю, когда Амелия и Жиль вместе играют и носятся по дому. Люблю, как пахнет рубашка к совье, и свежая, и после мессы. Когда гана поет свои цыганские песни, Люблю розы в утренней росе, особенно когда они с шипами, настоящие. Люблю наблюдать, как растет виноград и салатные травы. Люблю туманы после сильных дождей и когда солнце сквозь густую листву светит. Рыбок смотреть в городском парке, тихо отвечает Вероника краснея. Сельен усмехается, и Вероника окончательно тушуется. «А брат что любит?» «Мне же интересно, нам работать вместе предстоит!» Она снова задумывается. Он любит свою японку. Больше всего на свете. Настолько сильно, что жизнь за нее отдал. И хорошо, что почти никто об этом не знает. И так ужасно, что он настолько ее любит. Он любит Амелию. Ксавье тоже. меня, но но мы мало друг друга понимаем. «Я не знаю», — беспомощная улыбка лишь подчеркивает ее неловкость. «Он почти не говорит о том, что ему нравится». «Хорошо ты брата знаешь», — смеется Сальен. «Или он дома не бывает». «Он у меня вольный ветер». «Ага, я заметил». «А правда, что у него девчонка в трущобах есть? В универе об этом все говорят». Вероника неопределенно пожимает плечами и утыкается в чашку с остывшим чаем. Полтора часа общения с Сельеном дожимают ее так, словно все это время она передвигала мебель и отмывала полы. Парень задает туйму вопросов, из-за которых Вероника чувствует себя неловко или не знает, что ответить. Ей самой очень хочется спросить, зачем молодому Лефевру все это знать, но она не решается. Через три месяца состоится назначение новых советников, только пока непонятно, сколько нас будет», — повествует Сильен уже о своем. Веронику цепляет это «нас». Надо же, насколько парень уверен в том, что одно из мест в Совете уже его. «Я так понял, наберут ту же семерку и, скорее всего, человек 10 плебеев. Нет, но ну ты можешь себе представить, чтобы нищеброды советовали нам, как управлять городом?» «Предыдущий седьмой был не из ядра», — не выдерживает Вероника. но отлично справлялся со своими обязанностями. Ну да, и совет его слил, когда стало жарко. Я не спорю, есть достойные люди вне ядра, но их единицы. Десятка не наберется точно. Они же все тупые, Вероника. Их не спасает даже образование. Они же дикари, привыкли только хватать и тащить. Управлять городом могут только рожденные в ядре. Это у нас в крови. Вероника смотрит на него. холеного золотого мальчика, такого беззаботного и уверенного в себе. Сидящего на папиной шее, убежденного в том, что может править Азилем только потому, что ему выпало родиться сыном советника. Ни дня не зарабатывавшего себе на питание, верящего в байки о том, что работа гробит мозги. И ей становится смешно и горько одновременно. Вот Сельен, рвущийся к власти». Иллюзорной власти над городом, которая на самом деле тяжкий груз. И вот Жиль, мой маленький брат, который будет прекрасным советником лишь потому, что знает самое дно жизни, но отчаянно сопротивляется должности. Кто из них больше нужен городу? Кто из них лучший? Кто будет на своем месте? Вряд ли Сельен станет заботиться о ком-то, кроме своей семьи. А Жилю противно наше общество. и мы сами в этом виноваты. У того, кто с детства жил в нужде и голоде, скучающие, сытые власть имущие вряд ли вызовут теплые чувства. Сельен, я скажу кое-что, что вам не понравится. Мой бывший муж, который пришел к власти обманом, но при этом показал себя прекрасным руководителем, всегда ценил тех, кто его кормит. Работал не для себя, а для людей — И, возможно, это единственная причина, по которой он сейчас под домашним арестом, а не в тюрьме. Даже бывшим советником он остается нужным Азилю. С ним до сих пор консультируются, и, находясь дома, он работает для города. Мне бы очень хотелось, чтобы вы над этим задумались. «Прости, но с политикой твоего бывшего я во многом не согласен», — разводит руками Лефевр. Вероника чувствует, что больше не желает ни говорить, ни слушать об этом. «Еще чаю?» — любезно улыбаясь, спрашивает она, и, не дожидаясь ответа, встает с Софы. «Я принесу». И когда Вероника с чайным подносом выходит из кухни, щелкает, открываясь, замок входной двери. Под ноги ложится яркая теплая дорожка света, и голос брата произносит негромкое «Мы вернулись, вот так вот». Звякают на подносе две чашки из тонкого голубого фарфора, Вероника ставит свою ношу на порог кухни, делает шаг навстречу брату. Не плакать. Все хорошо, не плакать. Веро, Амелия там во дворе с этим... твоим... Поговори с ним, пожалуйста. Оно нам всем очень нужно. Спасибо, братик, улыбается сквозь набежавшие слезы она. Я поговорю. В библиотеке с Ильен Лефевр... «Пожалуйста, выстави его вон максимально вежливо». Жиль кивает, прячет усмешку и не спеша поднимается на второй этаж. и Ему и Веронике предстоит нелегкий диалог с людьми, которым так хочется сломать шею, но нельзя. Ради блага семьи, ради блага города. Дрянь какая! Кисломорщится жиль, рассматривая себя в зеркало. В рубашке с жилетом и галстуком он сам себе кажется смешным, ряженым. Брюки, пошитые у лучшего в ядре мастера, спадают, в пришлось прокалывать еще одну дырку. В ответ на предложение молодого боера пришить к штанам лямки, портной на пять минут потерял дар речи. Вероника, присутствовавшая при этом, была не просто красная, пунцовая. «Почему, дрянь?» — спрашивает Амелия, измеряющая все, что под руку попадется сантиметровой лентой, которую для нее стащил жиль. «Ты красивый! Как принц!» «Вот потому и дрянь! Веро, можно я хотя бы удавку сниму?» Вероника десятый раз развязывающая и завязывающая по новой бант на юбке вскипает. «Так, даже не начинай торговаться! И еще одно бранное слово — поедешь вось в пижамных штанах!» «Жопа!» Тихим ангельским голоском произносит Амелия и ухмыляется. «Амелия!» – возмущен нарявкую Джили Веро в один голос. Девочка спокойно поправляет шпильку в высокой прическе и как бы, между прочим, замечает «Папа приехал. Давно уже стоит у ворот. Наверное, уже злится». И первая направляется к выходу. Бастиан действительно нервничает. Ходит вокруг электромобиля, хмуро поглядывает в сторону дома баеров Улыбается лишь тогда, когда Амелия подбегает к воротам, залезает на них, проезжается на створке и радостно сваливается к нему в руки. «Привет, папа! Можно я у тебя на коленях поеду?» «Нет, милая, сегодня ты поедешь с мамой на заднем сиденье. Так надо, не дуйся. Мы с тобой еще покатаемся, и я тебе дам порулить». К машине подходят Вероника и Жиль, сдержанно здороваются. Бастиан открывает перед бывшей женой заднюю дверцу электромобиля, спускает с рук рукомелию. Дочь быстренько ныряет в салон, жиль и вероника садятся по обе стороны от нее. — Здравствуйте, мадам Баер, мсье Баер. Приветствуют их с переднего сидения Мицуко. Мадмуазель Кийко, радостно кричит Амелия. Вы теперь папина охрана, да? Здравствуйте, мадмуазель Каро. Я не Кийко, вы ошиблись. Я Мицуко, секретарь вашего папы, скромно поясняет японка. А пару дней назад была горничной. Не удерживается от ядовитого комментария Вероника. «Мадам Байер», подчеркивая фамилию, обращается к ней Бастиан, усаживаясь за руль. «Вам не все ли равно?» Вероника бледнеет, открывает рот для ответа, но тут Амелия ловко встревает между взрослыми, дотягивается до руля, шлепает по клаксону. Резкий звук заставляет всех вздрогнуть. «Все, поехали уже», — вздыхает жиль Две минуты пути, и они паркуются на бетонной площадке возле оси. Бастиан открывает дверь перед Вероникой, но руки не подает. Она же ловко перехватывает Амелию, не давая возможности бывшему мужу даже коснуться ребенка. мицука и Жиль выбираются из машины сами. Японка быстро направляется к оси и исчезает за ее стеклянными дверями. «Амелия, вы с мамой или побудьте в вестибюле, или погуляйте тут неподалеку», — обращается Бастиан к дочке. — За вами спустятся, когда надо будет подписать некоторые документы. Жиль, идем. Подросток перехватывает возмущенный взгляд Амелии, подмигивает ей и быстро шепчет на ухо. — Я скоро вернусь, там будет очень скучно. — Точно? — недоверчиво морщит нос Амелия. — Уверен. Смотри, чтобы маму никто не украл. Короткий взгляд на Веронику, комкающую в руке носовой платок, и парнишка уже бежит ко входу в В вестибюле, облицованном серым мрамором, к Жилю направляется офицер полиции, но Бастиан останавливает его. — Благодарю за бдительность. Молодой советник Байер со мной. Жиль с интересом глазеет по сторонам. Как-то по-другому он представлял себе главное здание города государства. Думал увидит помпезную роскошь, выставленную на показ уже в приемной. Но нет. Строгий мрамор, легкие диваны в зоне ожидания, обтянутые недорогим материалом. и светильники, обычные овальные лампы мутного стекла, а недорогущие люстры, как в доме Роберов. Даже девушка на ресепшене простенькая и милая. Приветливо улыбается каждому, кто к ней подходит. «Жиль!» — окликает его коро. «Нам в лифт!» В лифте подросток из-под рассматривает мицука Сейчас в ней ни за что не признать уроженку третьего круга. «Туфли на каблуке». изящный серо-голубой костюм с узкой юбкой до колен, уголок кружевного платка, выглядывающий из нагрудного кармана, граненые темные бусы на изящной шее, собранные в пучок волосы, подколотые двумя палочками. Жиль натыкается на ее взгляд. Спокойный, уверенный взгляд человека, который имеет право быть здесь. И даже незаметно касаться опущенной руки Бастиана Коро. И снова Жиль задается вопросом, зачем она с ним? Кто она на самом деле? Месье Байер, обращается к нему Бастиан, глядя прямо перед собой. Сейчас мы выйдем и направимся в зал заседаний. Я прошу вас больше слушать и по возможности меньше говорить. Право защищать интересы Амелии я как отец оставляю за собой. Вы же будете говорить, когда вам предоставят слово, это понятно? Да. Этот человек в сюртуке, застегнутом под горло, ничем не напоминает того Бастиана, что вчера возил их с Амелией в порт. Если тот был мягким, заботливым отцом, этот живое воплощение власти. Спокойный тон, которым отдают приказы. Четкие формулировки, и нечего возразить, даже если очень хочется. Возражать и не тянет. Потому что какую бы антипатию не вызывал Бастиан Каро у Жиля, Сейчас бывший советник лучше знает, что надо делать. Дверь лифта бесшумно отъезжает в сторону. Бастиан покидает его первым, оборачивается, сделав несколько шагов по ковровой дорожке. — мицука отнеси с водки в отдел снабжения и дожидайся в вестибюле. — Жиль за мной. Зал заседаний напоминает жилю суд. Стены, обитые красным бархатом, кипенно-белые шторы. Пятеро немолодых мужчин за длинным столом одетая в одинаковые строгие костюмы с вычурной булавкой на отвороте ряды неудобных кресел с потертыми подлокотниками и спинками сидящие люди кто в дорогом пиджаке кто в униформе или в рабочем комбинезоне в одном из присутствующих подросток с удивлением узнает Ксавье ланглу ему очень хочется окликнуть священника помахать рукой на лицо к настолько отрешенно серьезное что жиль не решается и послушно проходит за Бастианом в первый ряд. «Месье Каро, где ваша пунктуальность?» — раздраженно спрашивает один из пятерых за столом. «Вы задержались на 17 минут. И где ваша охрана? Вы нарушаете предписанный судом режим». «Прошу прощения, председатель Кореньян», — спокойно отвечает Бастиан. «Можете выписать мне штраф». Последняя реплика вызывает усмешки среди присутствующих элитариев. Председатель хмурится, постукивает по столу карандашом и начинает говорить, поглядывая в бумаге, лежащие перед ним. Итак, вчера вы подали срочное прошение, касаемое ситуации с эпидемией неизвестной болезни среди детей Азиля. В нем вы ходатайствуете о выделении гордым средств и людей на сопровождение вашей дочери? А дальше я ничего не понял. Каро. «Куда и зачем вы хотите отправить семилетнего ребенка?» Бастиан поднимается со своего кресла, встает в полоборота к залу. «Прежде чем ответить на ваш вопрос, месье Кореньян, я спрошу у присутствующего здесь месье Ламонтаня, удалось ли медикам Азиля выяснить, с какими именно заболеванием они имеют дело?» «Нет, не удалось», — неохотно откликается Франсуа Ламонтань. «Мы наблюдаем лишь симптомы...» причину выясняем». «И сколько вы намерены еще наблюдать и выяснять, а также содержать в карантинной зоне более сотни детей и их родителей?» «У меня нет ответа на этот вопрос». «То есть сколь угодно долго? Город лишен как минимум сотни работников, а их семьи – кормильцев. Вас не волнует, что условия в карантине, мягко говоря, скотские?» У вас ребенок и взрослый делят одну кровать, пайку получают скудную. Детям негде играть, они заперты в душном бараке. Это, по-вашему, приемлемо? «Каро, не распаляйтесь», — одергивает Бастиана председатель. «Прошу прощения». Собственно, я задержался из-за того, что посетил место, в которое по настоянию месье Ламонтаня хотят поместить мою дочь. «Уважаемые присутствующие». Это не карантин, это отстойник. И там ничего не делается для того, чтобы облегчить состояние детей или выяснить причины припадков. Также я имел беседу с доктором второго круга, месье Шабо. Его опыту я более склонен доверять. Мы обсудили с ним версию так называемого нулевого пациента, того, кто заболел первым. Выходит, что это именно моя Амелия. Мы с доктором Шабо сошлись во мнении, Решение проблемы, я сознательно избегаю термина болезнь, именно в ней. Я прошу внимательно меня выслушать. Не хотел бы ударяться в мистику, я материалист. Но волей-неволей придется, потому как эта версия единственная. Моя дочь и совершенно незнакомый ей человек независимо друг от друга утверждают, что истинный нулевой пациент находится вне азиля, и путь к нему известен. А наш единственный шанс для исправления ситуации — поиск этого нулевого. «Коровый идиот?» — не выдерживает один из пятерки за столом. «Смотря с кем сравнивать, месье Морен», — сдержанно отвечает Бастиан. «Хотя, наверное, все же идиот. Умные предпочитают держать детей в отстойнике и ждать неизвестно чего неизвестно сколько». Я предлагаю отправить своего ребенка с командой сопровождения на поиск нулевого пациента. Использовать шанс. И я подал прошение о материальной поддержке и подборе сопровождающих. У меня все. Ненадолго наступает тишина. Бастиан со вздохом садится на место. Пятеро градоуправленцев негромко совещаются между собой. Жиль смотрит то на одного человека за столом, то на другого. Минуты текут медленно, в зале заседаний становится душно. Будущий советник потихоньку ослабляет узел галстука, оборачивается на отца к савье Тот смотрит в сторону на пробивающийся сквозь неплотно задернутые шторы солнечный свет. «Месье коро окликает председатель. «Как далеко вы планируете отправить вашего ребенка?» «Великобритания!» — коротко отвечает Бастиан. «Это что?» «Это остров к северу от Азиля, отделенный от материка проливом Ла-Манш. С сушей соединяется через тоннель под проливом. От нас находится примерно в тысячи километров». «Вы точно спятили, коро «Тысяча километров! Семилетняя девочка!» «И единственный шанс помочь ей и сотне других детей», заканчивает Бастиан. Снова пятерка управленцев принимается совещаться. Бастиан неподвижно сидит рядом с Жилем и кажется спокойным, как камень. Но Жиль откуда-то знает, что это спокойствие дается Коро с большим трудом. — Месье Коро, допустим, мы поддержим ваше сумасшедшее желание пожертвовать собственной дочерью ради призрачного шанса, раз нет других вариантов. говорит полный медлительный старик, сидящий ближе всех к выходу из зала. «Но каким образом ваш ребенок доберется до места?» «Месье Барнье, прошу слова», — встает с места к Савье Ланглу. «Способ есть». «Да, святой отец, говорите». Железнодорожные пути. Они уцелели, и по ним можно ориентироваться. Мы с месье Канцелье несколько дней назад опробовали резину Проехали километров двадцать. В библиотеке можно найти карты, выстроить маршрут. Так, хорошо. Сколько это займет времени, и где мы найдем вам столько еды и воды для группы сопровождения? Не делимся, я Бернье. Дрезина разбивает скорость 30-40 километров в час. Это чистых 25 часов в пути. И примерно столько же на путь обратно. Председатель что-то пишет на листке бумаги, кивает. «Хорошо. Допустим, ресурсы мы выделим. Кто возьмется сопровождать ребенка?» «Я», — одновременно выдыхают Джиль, Бастиан и Ксавье. «Каро, Байер, вы точно нет», — отрезает Кориньян. «Будущим советникам мы не вправе рисковать, о способности мессия Каро нужны городу здесь и сейчас. Отец Ланглу, вы уверены, что ваш возраст...» Уверен. Жилю вдруг становится нехорошо. От духоты звенит в ушах. Он встает с места, подходит к столу. «Я иду с Амелией», — чеканя каждое слово заявляет баер «Я это решил, и не вам мной распоряжаться. Хотите меня в совет, да? А вот ни не получите, пока я не вернусь обратно». «Жиль сядь!» рявкает на него Бастиан. «Я знаю, как справляться с ее приступами, это раз. Это, дорогой мне человек, два. Я молот и вынослив, три. Чего вам, сволочи, еще надо?» Сердце заходится, дрожат руки. Так уже было. Жиль так было, когда... «Месье Баер, сядьте!» Плывет зрение, звуки словно отдаляются, Мальчишка трясет головой, делает шаг от стола в сторону двери. Было. Так было. Жиль? Амелия, — бормочет он, спотыкаясь, идет к выходу. Бастиан подрывается за ним, но Жиль отталкивает его. — Мы сами. Вы нужны тут. Заставьте их отправить меня с ней. Спуск на лифте кажется вечностью. Подросток-стремглав несется по коридору первого этажа, где плачет Вероника. Скользит по мраморному полу, почти падает рядом с диваном, на котором лежит девочка. — На улицу, Веро! Ее надо на улицу! Он поднимает Амелию, дрожащую, мокрую, несет к заботливо приоткрытой кем-то двери. — Жить, жить! — Сейчас, Веснушка, мы с тобой команда, ага! Жиль выносит девочку на газон, укладывает в траву. Сам раскапывает ямку в податливой земле, разминает почву, вкладывает в руки Амелии. «Давай, кроха!» Маленькие пальчики приходят в движение, и вот уже появляются под ладонями знакомые Жилю и вероники очертания зверей из сказки. Длинный хвост, кривые лапы с тонкими пальцами, маленькая голова, почти слитая с туловищем. Еще минута, другая. ящерица готова. «Жить!» — умоляюще вздыхает Амелия и вытягивается рядом с фигуркой без сил. «Веро, найди что-нибудь, чем ее накрыть», — просит Жиль, поглаживая кудри засыпающей девочки. «Она замерзает после... после этого». Вероника убегает в вестибюль оси. Жиль вытирает от штаны грязные руки, снимает осточертевший галстук и ложится рядом с Амелией. «И пусть попробуют меня не отпустить», — думает он, стискивая зубы. «Месье Байер?» Над ним склоняется мицука «Вот кого сейчас видеть точно не хочется». «Уйди». «Уйду. Возьмите. Это очень важно». Аккуратные пальчики подсовывают под его ладонь клочок бумаги. Шелестит трава, затем постукивают по бетону дорожки каблуки. Жиль сминает бумажку в кулаке, приподнимается, намереваясь выкинуть подальше, морщится, сует мятый листочек в карман. Еще увидит, что выбросил обратно, притащит, раздраженно думает он. Возвращается сестра с чьим-то пиджаком. Жиль поднимает с земли спящую Амелию. Вероника набрасывает на нее пиджак. Задетая носком туфли рассыпается в пыль фигурка ящерки. Митсука Адати смотрит на жиля через стеклянную стену вестибюля, грустно качает головой и уходит в зону ожидания.